Глава 3. Исторически сложившиеся технические особенности русского производства водки в совокупности отличающие водку как оригинальный алкогольный напиток от других крепких алкогольных напитков. Один из видных итальянских современных энологов, доктор Альберто Спинола, в своих работах по истории энологии совершенно справедливо употребляет, в отличие от других своих коллег, вместо известного термина аквавита L'eodevie более длинный и несколько странный термин «le de vie de va», то есть «винная аквавита» или «аквавита вина», подчёркивая тем самым, что спирт, созданный или открытый впервые в начале XIV века Арнольдом де Вильнёвым, был специфическим спиртом, дистиллированным из натурального виноградного вина, чрезвычайно чистым и тонким, необычайно лёгким и фактически не этиловым спиртом в современном понимании, а готовым продуктом – коньяком. Вполне понятно, что сама сырьевая основа такого спирта обусловливала не только устройство аппаратуры дистилляции, но и оказывала существенное влияние на последующую обработку полученного фабриката, который в силу своих высоких пищевых качеств, чистоты, приятного вкуса и аромата практически не нуждался ни в каком особом дополнительном облагораживании и улучшении, за исключением выдержки в дубовых бочках для смягчения пищи. частичной утраты спиртовой концентрации и приобретения красивого золотистого цвета. Приготавливаемая на Древнем Востоке, главным образом в Палестине и в Малой Азии, известная евреям, византийцам и арабам уже в раннем Средневековье, изюмная финиковая инжирная водка Сикера, хотя и была значительно грубее аквавиты де вин, коньяка, так как её выгоняли непосредственно из твёрдых, сухих, сырых, вяленых фруктов, плодов, а не из их сока, Всё же обладало вкусом и ароматом натуральных фруктов. И также почти не нуждалось в какой-либо сложной очистке и дополнительной обработке, а при повторной перегонке давало исключительно чистый ароматный продукт. Состав фруктов, лишённых крахмала, а тем более состав виноградного вина, содержащего фруктозу, а не сахарозу, где побочные продукты были целиком выведены из раствора в результате естественного брожения и воздействия грибковых микроорганизмов, обусловливали высокую степень очистки этих первых водок человечества. Так что при их производстве не возникал и не ставился даже вопрос о каких-либо специальных методах очистки. Фруктовые и винные аквавиты потому и получили своё название воды жизни, что при их незначительном, сдержанном употреблении отмечено лишь тонизирующее, возбуждающее, активизирующее действие и не было замечено никаких угнетающих а тем более болезненных и дурманящих сознания явлений. Хлебное вино, сырьем для производства которого был совершенно иной материал, забродившее зерно, сусло или жидкое тесто, требовало и иной аппаратуры и искусственного осахаривания крахмала, а потому неизбежно давало и иной продукт, лишь полуфабрикат, весьма далекий от хорошего вкуса и аромата, требовавший дальнейшего усовершенствования». Это обстоятельство ставило важный вопрос о путях, ведущих к облагораживанию полуфабриката для превращения его в конечный продукт. Таким образом, эти сырьевые различия, эти расхождения исходного характера между западноевропейскими и русскими условиями проводили с самого начала четкую грань между виноградным и фруктовыми, ягодными, так называемыми винными спиртами с одной стороны и спиртом хлебным с другой стороны. получаемым из крахмалистых, преимущественно хлебных зерновых материалов, то есть водкой с другой. Тем самым изобретение хлебной водки, как затем и молочной водки арки, не могло родиться путём прямого заимствования западноевропейского метода дистилляции, а неизбежно должно было возникнуть на национальной почве тех народов, которые знали и пользовались только одним своим видом сырья хлебными злаками, зерном или молоком. Вот почему должно быть совершенно ясно, что если в Южной Европе, Малой Азии, Средиземноморье, Закавказье производство коньяка и местных фруктовых водок возникло и могло возникнуть только из виноделия, виноградарства и садоводства, на базе их отраслей хозяйства, то в России, в Восточной и Северной Европе, возникновение водки было следствием развития зернового хозяйства, и само водочное производство естественно выросло из пивоварения, которое В степях памятных времён использовала зерно и муку как сырьё и знала о возможности получения спиртосодержащей жидкости из зерна. Точно так же арки, молочные водки, возникли у скотоводческих народов Азии и Восточной Европы, обладавших избытком молока и занимавшихся его разнообразной переработкой в молочные продукты. Именно при попытках получить новый вид творога, сыра и в связи с этим изменить технологию, возникла как побочный продукт арка, кумышка, молочная водка. Таким образом, изобретение коньяка, водки, арки каждое по себе неизбежно было автономным, и его техническая и технологическая стороны были тесно связаны с национальными особенностями сырья и опытом его переработки на предшествующих исторических стадиях. Следует сразу же оговориться, что в настоящей главе, в силу целого ряда причин, И прежде всего, исходя из соображений производственной фирменной тайны, автор не может касаться подробностей технологического производства водки, а тем более сообщать современную технологическую схему и иные детали, связанные с производством водки, как в конце XIX века, так и в наше время. Вместе с тем, дать достаточно ясное представление о тех оригинальных приёмах, которые применялись в производстве водки и которые сложились исторически в разные периоды и фактически принимали участие в создании водки, необходимо, поскольку это ведёт к информированности потребителя о водке, к знакомству с этим продуктом в чисто научном, познавательном плане, а также помогает понять, что речь идёт о достаточно сложном историческом и культурно-технологическом национальном явлении. Решающими для создания оригинального продукта являются на протяжении длительного исторического развития водки следующие слагаемые: первое сырьё, второе рецептура, композиция, третье особые методы очистки спирта и водно-спиртовой смеси от вредных примесей, в первую очередь от сивушных масел, эфиров, альдегидов. Четвёртое технологическая схема, технологический порядок. Пятое оборудование. На каждом историческом этапе эти основные слагаемые в производстве водки играли далеко не одинаковую роль. На первоначальном этапе, в 15-17 веках, самым слабым звеном было оборудование, и этот факт оказывал сильнейшее влияние на выбор технологической схемы. Если на западе главным козырем в прогрессе винокурения было совершенствование оборудования и главного технологического приёма дистилляции, то в России ставку всегда делали на оригинальность сырья и рецептуры. Более того, несовершенство аппаратуры и оборудования заставляло применять изощрённые методы очистки конечного продукта, развивать фантазию именно в этом направлении. Особенно большое значение придавали приёмам очистки в XVIII веке, в период бурного развития домашнего помещичьего винокурения, когда не останавливались ни перед какими затратами на ведение очистных процессов. к этому времени относятся и самый плодотворный период поисков и фантазий в области композиций и рецептуры водок. В области введения в заторы и в промежуточные водно-спиртовые купажи разнообразных компонентов ароматизаторов. Наоборот, лишь во второй половине XIX века и особенно в XX веке главное внимание было сосредоточено на обновлении оборудования, на введении технологических новинок в схему его действия. На придание значения таким чисто техническим вопросам, как время, температура и скорость прохождения различных производственных циклов, на введение таких приёмов обогащения качества сырья, о которых в прежней эпохе даже и не задумывались, например, аэрация. Всё это в целом и создало современную водку, то есть не просто средство опьянения, а сложный национальный продукт, сконцентрировавший в себе историческую, пищевую и технологическую фантазию русского народа. Именно по этой причине и далеко не в последнюю очередь народному сознанию, а не только народному желудку, было довольно трудно отказаться от водки, когда в 1985 году последовало волонтаристское решение о резком сокращении её производства и чуть ли не об её отмене. Водка возникла в силу определённых исторических причин. Она может перестать играть свою нынешнюю роль в жизни человека и общества лишь согласно логике определённого исторического развития. Вот почему по меньшей мере глупо и самонадейно полагать, что эту проблему можно решать путём декретов и законодательств. Итак, каковы суммарно технологические особенности водки и её производства по основным позициям? Первое сырьё. А зерно. На протяжении веков для русской водки основным сырьём служило рожь. Ржаное зерно это самая характерная сырьевая особенность водки вплоть до 70-х годов XIX -го века. На протяжении последних 100 лет, особенно после 30-х годов 20-го века, гораздо большую роль в производстве массовых сортов водки стала играть пшеница, а в определённые периоды экономической разрухи и войны выпускалась и картофельная водка. Однако лучшие, высшие сорта водки продолжают и поныне основываться на традиционном ржаном сырье. Зерно, отруби в качестве добавок к обязательной для русской водки ржи используются и другое зерновое сырьё: овёс, пшеница, ячмень и гречиха в разных, но всегда небольших пропорциях. Зерновое сырьё, а особенно ржаное зерно, обеспечивает русской водке огромные преимущества перед картофельной водкой, на что в своё время обращал внимание ещё Фридрих Энгельс. Русская ржаная водка не вызывает таких последствий, как тяжёлое похмелье. не ведёт к возникновению у потребителя агрессивного настроения, что обычно характерно для воздействия картофельной и особенно свекольной водки. Вследствие чего чрезвычайно вреден самогон из чистого свекольного сахара. Б. Вода. Вторым важнейшим сырьевым компонентом водки служит вода, точнее, мягкая вода русских рек. Для водки годится только вода, обладающая мягкостью не более 4 мг эквивалентов на литр. Такой водой до 20-х годов XX 20 -го века была Московская 2 мг эквивалента на литр и Невская вода 4 мг эквивалента на литр, то есть вода верховьев Москвы-реки, Клязьмы и Невы. Превосходной по качеству водой была и остаётся вода Мытищинских ключей родников, откуда уже в XVIII веке был проведён в Москву водопровод более 20 км. В настоящее время воду для водки Московской – берут частично из мытищинских родников, а также из рек Рузы, притока Москвы-реки, и Вазузы, притока Волги в её верховьях, к западу от Москвы, которые протекают в густолесистом районе и обладают мягкой, 2-3 мг эквивалента на литр чистой, вкусной водой. Перед созданием купожа с хлебным спиртом вода проходит разнообразную дополнительную очистку: отстой, фильтрацию через речной и кварцевый песок, специальную дополнительную аэрацию, то есть насыщается чистым жидким кислородом, но ни в коем случае не подвергается кипячению и дистилляции, как это обычно делают производители псевдоводок в других странах: США, Финляндии, Италии, Германии и других. В этом важное традиционное отличие и преимущество русской водки, сохранившееся поныне. Она обладает особой мягкостью, питкостью, ибо вода в ней не бездушная, а живая. И несмотря на отсутствие какого-либо запаха или привкуса, в то же время не безвкусная, как дистиллированная вода. При этом степень очистки русской сырой воды такова, что она сохраняет хрустальную прозрачность, превышающую по показателю освещённости любую дистиллированную воду, лишённую естественного блеска и хрустальной игры переливов, утраченных или поблёкших после процесса дистилляции. В. Солод Важным сырьевым компонентом при приготовлении затора, сусла, в русском винокурении служил солод. Русский солод всегда был и остался исключительно ржаным. Даже в начале XX века, когда в качестве основного зернового сырья стали применять пшеницу, и даже в 30-е и 50-е годы XX -го века Когда по ряду экономических причин увеличился процент изготавливаемой простой, дешёвой картофельной водки, всё равно в качестве солодового компонента русской водки оставался исключительно ржаной солод. Не только его применение, но и его получение, его особые условия проращивания имеют существенное и даже решающее значение для качества традиционной русской водки. Поэтому ещё в XVIII веке на правила получения ржаного солода для винокурения обратили внимание академик Товий Ловец и помещик-практик Прокопович, давшие на этот счёт строгие рекомендации. Г. Дрожжи. Первоначально в русском винокурении применяли ржаную закваску, такую же, как и для выпечки чёрного ржаного хлеба. В XVIII веке повсеместно перешли на пивные дрожжи. обладавшие большей активностью и ускорявший общий процесс закваски всего затора. С конца 19-го начала 20-го века на спиртоводочных заводах выращивают специальные, естественно чистые культуры дрожжей, предназначенные исключительно для винокуренного производства. Ими заливают сусло в бродильных чанах, От их качества также сильно зависит правильное созревание затора и отсюда общее качество получаемых конечных продуктов – ординарного хлебного спирта и водки. Пункт 2. Рецептура, композиция. Рецептура состава затора, соотношение зерна, воды, солода, дрожжей и других добавочных ароматических компонентов, начиная от разных лесных трав, зверобоя, полыни, аниса, тмина, молодых почек различных русских деревьев – берёзы, ивы, ветлы, вербы, листьев ягодных растений, вишни, чёрной смородины и кончая заморскими пряностями, бадьяном, имбирём, колганом, гвоздикой, мускатным цветом и прочими, всегда была предметом поисков и непрерывного совершенствования со стороны русских винокуров и получила особенное расширение ассортимента в 17-й, первой половине 19-го века. Однако самым характерным русским рецептурным приёмом при составе затора следует считать добавки к основному ржаному зерну небольших, но акцентирующих количеств других зерновых компонентов: ячменной, гречневой муки, гречишного продела, овсяных хлопьев, пшеничных отрубей, дроблёного пшена, то есть тех или иных остатков зернового хозяйства, которые обычно скапливались на мельницах и крупорушках. в крупных помещичьих разнотраслевых хозяйствах как остатки от обработки разного зерна на муку и крупу. Такие добавки делали не специально и не систематически, но было всё же подмечено, что они, составляя не более 2-3% от общего веса зерновой части затора, способны придавать водке какой-то неуловимый, но органолептически весьма ощутимый вкус. придавать каждому выпуску водки своё индивидуальное лицо, не сколько не меняя в то же время её общего традиционного облика. В конце XVIII века русские академики, работавшие в области химии и ботаники, заинтересовались этим опытом и эмпирическими наблюдениями доморощенных винокуров и провели собственные лабораторные эксперименты, результаты которых опубликовали в ряде работ, дававших рекомендации по использованию в винокурении различных мини-добавок к основному ржаному зерновому сырью. Что же касается композиции соотношения воды и спирта – ординарного, двоенного или тройенного – то о всех многочисленных вариантах этих водно-спиртовых смесей мы уже упоминали в разделе о производственной водочной терминологии, и она даёт ясное представление о том, что путь к современному, установленному Дмитрием Ивановичем Менделеевым соотношению весовых частей воды и спирта в водке, был исторически длительным – прошел ряд этапов, на которых были осуществлены различные пробы, в том числе и ошибочные вино с махом, но который начался с традиционного античного греческого-византийского разбавления вина водой на две трети и пришел практически, в конце концов, к близкому древнему, но более точному математическому результату, к идеальному содержанию чистого спирта в воде в 40 градусов, в то время как почти две трети, 60%, продолжает составлять вода. Вот почему качество воды для водки до сих пор исключительно существенно. И вода русских чистых пока небольших лесных рек, изобилующих родниками и имеющих чистое песчано-каменистое дно, и по своей мягкости, и по своему вкусу, пока уникальна и не может быть воспроизведена нигде в мире. Кстати, район Вазузы, Рузы и верховьев Москвы-реки, начиная с 30-х годов, всегда был закрытым, заповедным и оставался крайне слабо заселенным и строго контролируемым. хотя и был расположен вблизи Москвы. Пункт 3. Способы очистки. Среди технологических приёмов изготовления водки с самого начала её производства большое место в русском винокурении заняли способы очистки. Их разработка не имеет аналогии в винокуренном производстве Западной Европы. Дело в том, что привычка русского потребителя с глубокой древности к ароматным традиционным медовым и пивным русским алкогольным напиткам заставляла первых винокуров XV века получавшихся в силу примитивности дистилляционных процессов и несовершенства тогдашнего винокуренного оборудования невкусный, с отталкивающим запахом спирт, всемерно разрабатывать приёмы избавления от этого запаха, а потом искать в первую очередь эффективные способы очистки хлебного спирта от примесей, севушных масел, эфиров, альдегидов, поскольку совершенствовать дистилляционный процесс было невозможно, не имея закрытой медной стеклянной аппаратуры. И не питая даже надежды на применение подобных утончённых материалов в спиртоводочном оборудовании, вся надежда возлагалась на испытанные в медоварении и медоставлении методы улучшения качества, которые были применены и к водке. К таким методам очистки относились: а) механические способы. Первый отстой спирта сырца, раки простого хлебного вина с его быстрым сильным охлаждением. Вынос раки на мороз сразу после перегонки. Второй Переливы в другую ёмкость после отстоя и выморозки. Эти две операции целиком были перенесены в винокурение из медоставления. Они обычно характерны для виноделия. Третий. Фильтрация спирта сырца, водно-спиртовых смесей и водки. Процессы фильтрации в русском винокурении разрабатывали длительное время и чрезвычайно тщательно. Знания в этой области накапливали и как секрет передавали из одного поколения винокуров к другому. Путём длительных эмпирических наблюдений фильтрация к началу XIX века была чрезвычайно усовершенствована, но, тем не менее, продолжала совершенствоваться и на протяжении XIX и XX веков. Её вели через следующие материалы. А. Войлок, используемый для валенок. Б. Сукно. В. Фетр в XIX веке. Г. Речной, морской и кварцевый песок. Д. Дроблённый камень. Е. Керамическую крошку. Ж. Крошку. хлопчатобумажную ткань з, плотно льняное и вату к, промокательную бумагу разной толщины и плотности. л, древесный уголь в 17-19 веках обыкновенный, в 20 активированный. Вопросы, связанные с фильтрацией через уголь, занимают особое место в истории русского винокурения. Русскими винокурами эмпирически было доказано одно из коренных правил, обеспечивающих особые качества русской водки, а именно что нельзя непосредственно ввести через уголь фильтрацию спирта сырца или иного вида чистого спирта, что необходимо обязательно развести его водой, по крайней мере до 45-50 градусов, а еще лучше до 40 градусов, ибо уголь не может отнять примеси сивушных масел у высокоградусного спирта. Кроме того, начиная с конца XVIII века, обращали особое внимание на повышение поглотительных способностей древесного угля путём предварительной подготовки дерева, предназначенного на уголь. С этой целью были разработаны такие способы повышения исходного качества древесного сырья, как: А. обязательное освобождение от коры перед угглением, Б. очистка чур как от сучков, их врезали, В. освобождение чур как от сердцевины, особенно если та по своему цвету отличалась, была более темной, от остального дерева, от его внешнего слоя. Г. Из угледелания исключали вообще старые деревья, возрастом более 40-50 лет. Наконец, эмпирически было выяснено, что уголь разных пород дерева обладает различными поглотительными способностями, и поэтому совершенно не одно и то же, какой уголь употреблять при фильтрации высших сортов водки или низших. Если расположить все виды угля в порядке поглотительной способности от высшего к низшему, то этот список будет выглядеть следующим образом: А буковый, Б липовый, В дубовый, Г ольховый, Д берёзовый, Е e. сосновый, Ж еловый, З осиновый и тополиный. Практически первые четыре вида дорогостоящие и применялись в основном в XVIII веке при домашнем дворянском винокурении и отчасти в XIX веке при выделке высших сортов водки. Кроме того, их применение ограничено определёнными географическими регионами. Ольховый уголь применяли частные винокуры до 1861 года. Липовый использовали даже в советское время до 1940 года. Но практически Основным видом угля в русском винокурении стал весьма рано, с 15 века, берёзовый уголь, самый дешёвый, широко распространённый и изготавливаемый в массовых масштабах в царской России в течение всего 19 века, как непременный компонент домашнего обихода для самоваров и обладающий относительно высокой поглотительной способностью. Насколько эффективны были простые берёзовые фильтры русского винокурения уже в 19 веке? до изобретения активного и активированного угля, показывает опыт, проведённый в 80-х годах XIX -го века. В хлебном спирте, в котором лабораторным химическим путём нельзя было обнаружить даже следов альдегида, после разбавления этого спирта водой до 45 градусов и фильтрования через измельчённый берёзовый уголь, в четырёх колонках было задержано до 0,011% альдегида. То есть практически спирт был очищен начисто, полностью – так как после этого нельзя было обнаружить никаких признаков присутствия альдегида даже раствором розанелиновой кислоты, способной вызывать изменения цвета и даже оттенка цвета водной пробы, содержащей хотя бы тысячные доли процента альдегида. Не случайно чудесные поглотительные способности древесного угля натолкнули одного из учеников Дмитрия Ивановича Менделеева – будущего академика Николая Дмитриевича Зелинского, принимавшего активное участие в создании фильтров для русской водки, на мысль использовать в 1915 году угольные фильтры в противогазах как идеальное средство борьбы с ядами. Противогазы Зелинского, усовершенствованные в 1939-1940 годах, признаны до сих пор лучшими в мире и, как известно, были даже на вооружении войск США в Ираке в войне 1991 года. Наряду с механическими способами очистки, уже на довольно ранней стадии производства водки в XVII веке, и особенно в XVIII веке, начинают активно применять биологические способы очистки и абсорбции, дававшие исключительно благоприятный эффект, особенно при освобождении водки от посторонних запахов. Б. Биологические способы. Первый использование коагулянтов в процессе винокурения, то есть введение в спирт сырец, раку и другие побочные хлебного спирта. таких естественных биологически активных коагулирующих материалов, которые взаимодействуют с примесями спиртов и отнимают эти примеси в процессе передвоения спирта, к ним относились молоко, яйца цельные и яичный белок. Второй. Иногда в качестве коагулянта применяли свежеиспечённый чёрный хлеб, обычно как завершающая стадия очистки передвоенного хлебного спирта. После применения в качестве первоначального коагулянта молока Разумеется, эти естественные способы очистки водки чрезвычайно удорожали её стоимость, тем более что при их применении можно было гнать лишь 45% объёма приготовленного затора, так что остальные 55%, включая коагулянты, просто шли в отбросы. Но в автортичном помещичьем хозяйстве остатки борды, хотя и дорогостоящей, состоявшей из яиц, хлеба и молока, шли всё же на корм скоту и были практически не безвозвратно потерянными. Зато биологическая очистка давала идеальный по чистоте и вкусу спиртовой продукт. Третий. В качестве очистителя применяли также подмешиваемый вдвоенный или тройной спирт, залу, поташ, жжёная зала полыни чернобыльника, позднее соду, в смеси с которыми осуществляли наивысшее очищение, получение четверённого спирта ректификата. Четвёртый. Однако, поскольку дистилляция высокого класса не была доступна повсеместно, и поскольку сам по себе процесс дистилляции продукта от побочных запахов и сивушных масел сложен, то применялись часто не к полуфабрикату, а к уже готовому продукту, к водке, то есть к хлебному спирту после его разбавления водой, такие чисто винодельческие способы очистки, как выморозка и склеивание, представлявшие собой соединение механических и биологических средств очистки продукта. А Выморозка была чисто русским и весьма дешёвым, хотя и крайне экстенсивным приёмом, но она давала прекрасный эффект. Благодаря русским сильным морозам, а также сохранению летом громадных ледников, практически державших лёд вплоть до осени, замораживание больших партий водки не представлялось сложным. Водку вымораживали в специальных небольших бочонках, имевших выставляемое дно или специальную затычку, через которую и сливался незамёрзший на морозе спирт. Вся же содержавшаяся в водке вода с примороженными к ней в виде тонкого слоя сивушными маслами превращалась в ледяной кусок, который легко выбрасывали. Б. Другая операция оклеивание, наоборот, была довольно дорогостоящей, но зато не требовала больших затрат времени и давала более тонкий биологический и органолептический эффект, позволяя совершенно идеально очищать хлебный спирт или уже новую водку от всевозможных примесей и запахов. Оклеивание состояла в добавлении в выдержанную на отстой водку рыбьего клея карлука, который в результате диффузионного процесса как бы прочесывал всю водку от севушных масел и других химических нейтиловых примесей, задерживавшихся затем вместе с карлуком при простой фильтрации через хлопчатобумажную ткань. Пятый. Наряду со способами очистки хлебного спирта и водки в русском винокурении применяли и способы улучшения органолептических свойств водяного напитка, также имевшей древнюю традицию ещё в медоварении. Так, в начале для усиления крепости и аромата водки применяли хмель и другие лесные травы, так называемое зелье. Затем, в XVIII веке, растительные добавки, сок некоторых лесных ягод: рябины, малины, земляники, что в конце концов привело к развитию отдельной отрасли в спиртоводочной промышленности и к созданию так называемых русских ароматизированных водок, наливок и настоек. Пункт 4. Технологическая схема. Технологическая схема русского винокурения, если учитывать все дополнительные процессы по очистке сырья, полуфабриката и готового продукта, разумеется, не была похожа на западноевропейский процесс винокурения, в то время как сам процесс дистилляции ничем в принципе не отличался от общепринятого. Единственная, но чрезвычайно примечательная особенность русского винокурения до эпохи империализма, то есть до 70-х годов XIX века, состояла в том, что главной рекомендацией винокурам являлось правило гнать как можно тише, медленнее и не доводить гонку брашки более чем за половину её объёма, а то и вовсе гнать лишь 45% объёма. Причём это же правило распространялось не только на первый гон, когда получалось рака и простое вино, но и на последующие стадии винокурения. двоение и троение. Разумеется, такая практика вела к значительным потерям сырья и полуфабрикатов и была возможна только в условиях русского крепостного, нетоварного, не рыночного хозяйства, когда не могло идти речи о рентабельности любого производства, а заботились лишь о качестве продукта или изделия, что и было решающим условием всей технологии, затрат и времени производства. Иными словами, дворянин Производитель водки не считался ни с какими затратами и потерями, лишь бы получить высококачественный продукт. Чтобы проиллюстрировать этот исторический факт, приведём лишь один пример. Из 1200 л затора, содержащего 340 л зерна и ржаного солода и 12 л пивных дрожжей, выходило всего 3,5 ведра простого, но доброго хлебного вина, то есть 42 л, которые с обязательной тогда к ним примеси около ведра молока и после передвоения могли дать всего 15 литров хорошего чистого хлебного спирта, из которого помещик-производитель мог получить при традиционном смешивании с тремя частями воды всего 20-25 литров первосортной водки пенника. Для хозяина, получившего зерно бесплатно от своих крестьян, имевшего дровы и дрова из собственного леса, и таких же почти дровых работников винокуров, выход водки, составляющий едва ли две сотые от общей массы затора, то есть первичного сырья – это не только был не страшен и не рассматривался как убыток или крайняя невыгода, поскольку весь процесс производства был направлен на удовлетворение прихоти хозяина и его потенциальных гостей, а не на получение прибыли, не на продажу водки и не на превращение её в рыночный товар. Правительства Петра I, Елизаветы I и Екатерины II, давая и всё время расширяя привилегии дворянства на домашнее винокурение, освобождая его от всякого контроля и налогообложения, в то же время последовательно подчёркивали, что вся готовая продукция водки должна непременно идти только на личные, домашние, семейные потребности дворянства и ни в коем случае не быть предметом торговли. И дворянство давало своё честное классовое обещание монархам сохранять водку как чисто сословную привилегию. и не пытаться превратить её в пошлый источник наживы. Именно в таких особых общественных условиях крепостнической России водка как продукт достигла наивысшего качества, приобрела чрезвычайно разнообразный ассортимент. Имелось свыше сотни различных марок водки, каждая из которых обладала своим особым, часто едва уловимым, но тем не менее несомненным отличием. По своей чистоте водка, производимая в отдельных аристократических хозяйствах русских магнатов, князей Шереметевых, Куракиных, графов Румянцевых и Разумовских, имела такой высокий стандарт качества, что затмевала даже знаменитые французские коньяки. Вот почему Екатерина II не стеснялась преподносить такую водку в подарок не только коронованным особам вроде Фридриха II Великого и Густава III шведского, не говоря уже о мелких итальянских и германских государях. Но и посылала её как изысканный и экзотический напиток даже такому человеку, как Вольтер, хорошо знавшему толк во французских винах, нисколько не опасаясь стать жертвой его убийственного сарказма. Но не только Вольтер получил этот ценный подарок в тогдашнем учёном мире, но и такие корифеи всемирной науки и литературы, как швед Карл Линней, немец Иммануил Кант, швейцарец Иоганн Каспер Лафатер, Великий поэт и государственный деятель Иоганн Вольфганг Гёте и многие другие. Известно, что великий химик Михаил Васильевич Ломоносов слишком сильно почитал водку, что не мешало ему, однако, оставаться великим учёным. Ибо кто кто, а уж он, как химик, знал все секреты её очистки. Не случайно поэтому ботаник и химик Карл Линней, опробовав водку, был столь вдохновлён ею, что написал целый трактат Водка в руках философа, врача и простолюдина. Сочинения при любопытна и для всякого полезны, где дал широкую и объективную общественную, медицинскую, хозяйственную и нравственную оценку этого продукта. Короче говоря, высокое качество производимой в дворянских хозяйствах русской домашней водки завоевало ей уже в XVIII веке высокий международный престиж, сделало её напитком сливок общества. продуктом с высочайшей репутацией пищевой чистоты и медицинской полезности. Развитие капитализма в России в этом отношении было губительным для народа. Жажда наживы способствовала появлению на русском рынке дешёвых сортов украинской картофельной и свекольной водки, ставшей народной и продаваемой только целыми вёдрами на вынос. Это содействовало самому разнузданному пьянству. Производство хорошей чистой высококачественной водки стало невыгодным для капиталистов-частников, целиком ориентированных на товарное производство водки. Более того, русскую ржаную водку стали систематически экспортировать в Германию во второй половине XIX века, в то время как на русском внутреннем рынке в качестве массового продукта стала доминировать картофельная дешёвая водка из украинских губерний, в основном Полтавской и Киевской. Вот почему даже царское правительство Осознав, что рынок и рыночные отношения в России не способны регулировать качество товара, а лишь только могут решать вопрос о том или ином насыщении страны определённой массой товаров, пришло к выводу о необходимости введения в стране централизованного производства и торговли водкой с постоянным строгим правительственным контролем против всех возможных в этом деле злоупотребителей. Этим мотивом и объяснилось введение водочной монополии в 1894-1902 годах. То, что после Октябрьской революции 1917 года эта политика строгого государственного контроля была продолжена и велась последовательно вплоть до 1986 года, то есть на протяжении 70 лет, лишь спасала водку как изделие определённого высокого стандарта от деградации, а население от спаивания низкосортным алкоголем. Все эти 70 лет советские государственные спиртоводочные заводы, советская спиртоводочная и ликёроводочная промышленность пользовались технологическими разработками таких членов комиссии по введению водяной монополии в 1894-1902 годах, как Дмитрий Иванович Менделеев, Николай Иванович Тавилдаров, Николай Дмитриевич Зелинский и другие. Монопольная государственная водка была в Советской России продуктом такого же высокого качества, как и лучшие образцы водки на казённых предприятиях дореволюционной России. В то же время Те водочные фирмы, которые были основаны в Европе и в США бежавшими из России в 1917 году белыми генералами, банкирами и промышленниками, не обладали ни технологическими разработками Менделеева, ни оригинальным русским и советским оборудованием, рассчитанным специально на выработку водки. Они основывали свою деятельность на типичной западноевропейской и американской дистилляционной аппаратуре и, следовательно, выпускали хорошо дистиллированный, удобно и красиво расфасованный и гарантированно нефальсифицированный продукт, но лишённый типичных примет, качеств и свойств русской водки. Иными словами, это были не водки, а псевдоводки, ибо они и по своему сырью, и по технологии, и даже по такому дешёвому компоненту, как вода, резко отличались от русской водки. Как известно, даже прекрасная по качеству финская водка Финляндии, целиком использующая ржаное зерно и ржаной солод, тем не менее по вкусу резко разница от русской и московской водки. Казалось бы, Финляндия, не в пример другим заграничным водкам, самая натуральная и в использовании в ней чистосортной ржи, также нет никаких сомнений, ибо финские предприниматели скрупулезно честны. Однако сравнение с московской водкой Финляндия все же не выдерживает. И это объясняется тем, что в финской водке используется так называемая вазасская рожь, зерно которой полновеснее, красивее и чище, чем зерно русской ржи, но не обладает совершенно характерным ржаным вкусом русского жита. Показательно, что возазская рожь, посеянная в средней полосе России, в нашем так называемом нечерноземье за 3-4 поколения совершенно вырождается и мельчает, в то время как наша обычная русская рожь, вопреки всяким погодным колебаниям и другим невзгодам, держит свой неизменный стандарт не только десятилетиями, но и столетиями. Добавьте к квазацкой ржи процесс дистилляции и отсутствие русской речной воды, и вы поймёте, почему финская водка, при всех её высоких данных, всё же отличается от русской московской. Таким образом, чисто биологические и чисто географические причины не дают возможности воспроизвести русскую водку где-то за пределами России, ибо воспроизвести можно и оборудование, и технологическую схему, но невозможно искусственно создать где-то в Леноси или в честершире мягкую воду русской лесной речки вазузы или непредсказуемый климат и скудную почву нижегородской области на полях которой всё ещё колосится и поныне настоящее русское жито вот почему только водка из России есть настоящая русская водка